Тут же в кругу пышно разряженных вельмож стоял среднего роста, вертлявый, невзрачный, плоскогрудый и сильно тронутый оспой гвардейский штаб-офицер. Одет он был на прусский манер. Офицер шутил с вельможами, отчего его белый, полный подбородок и простоватые веселые губы то и дело вздрагивали от смеха. Вельможи, несмотря на всю свою важность И на весьма скромный вид офицера Почтительно внимали его шуткам И с терпением слушали резкий, с акцентом голос Еще бы! Ведь это был сам император Петр Федорович Да знаешь ли ты, Дмитрий Васильевич Говорят, что ты, батюшка, составил с этим надутым придирщиком Ломоносовым прожектец Всех немцев выгнать из России. Правда ли это? Ну-ка, отвечай мне. То, то ваше величество. Ну. ну, ну. Сугубо и И вообще я всему негоциатору вольнодумцев, не похлебник. Вот. Тогда, да, Васильевич, берегись. А -а -а. Я тебя каналью зато намедничать не заколол. Да. Вот нох айн пункт. Ещё один пункт, Васильич. Сапермент. Должен бы ты, батюшка, за это под арестом посидеть. Я? Попроворил в газетном артикуле про кончину покойной государни мою жену императрицей назвать. Я? Но, впрочем, я помню все твои прежние услуги. Сей гранда Испании, господа, Мне, как великому князю, копии с протоколов тайной конференции выдавал. Покойный государь не изменял. Зато мне верно служил. Что, братец, выдал я твои плутни. Погибнет я... птичка от своего язычка. Я никогда такого не был, Ваше Величество. Но, может, ты, Василич, моей жене теперь все так же переносишь, как проворил и мне? Мне, господа, все одно! Милости, пожалуйста! Бессердечные хитрые женщины, те же колдовки. А, вот и катер. Карл Карлыч, Левсаныч, Ярбарон, садитесь, едем. Унгерн, Корф и Мельгунов сели с государем в катер, присланный Бередниковым. На и волков поехали вслед за ними. Шлюпки